Глава 10. Злата. Отчёт рекламного мне совершенно не нравится. Начальник отдела блеет что-то невразумительное, рассказывая, как сейчас всё дорого. Буклеты нечитаемые, визитки подплывшие и даже не ламинированные. Вы их дома на принтере распечатали, Артур Семёнович? Конечно, нет, Злата Владимировна, в типографии заказывали. Не вижу отчёта по стоимости тиражу печатной рекламной продукции, чтобы в течение часа был. И я вроде бы говорила, что упор в рекламных плакатах и буклетах должен быть и на безопасности, и комфорт. Чего хотят люди, заказывая автобус для экскурсий для своих детей или отправляясь на море с семьёй? Безопасности и передвижении в комфортных условиях. А здесь на половину листа технические характеристики транспорта. Кому это интересно? Артур Семёнович стал убеждать меня, что он всё понял и принял к сведению. Не знаю, за какие заслуги Глеб взял этого тугого на голову рекламищика. Надо дать распоряжение Косте, чтобы уволил его. Звонит телефон, номер незнакомый. Слушаю. Отвечаю рисковато, всё ещё залясь на беспредела на фирме. Ты не пришла на запланированное свидание. Глеб. Его слышать сейчас мне совершенно не хочется, как и видеть, поэтому и не пришла. Уж слишком я на него зла, занята была. Чем интересно? Интересно ему. Вела душевный разговор с Риттой. В ответ повисает пауза. Злата, что бы она ни говорила, пошёл ты на хрен, Глеб. Отключаю звонок и захлопываю телефон. Выдыхаю резко, потом вроде бы выравниваю дыхание. Снова ворать намеревался или испугался того, что Рита выдала мне не только их грязный секрет, а и кое-что ещё. Собираю вещи, работать сейчас уже не могу». Глеб своим звонком всколыхнул эмоции, а эмоции – зло, потому что, когда я начинаю в них погружаться, то снова открываю контакт Бахурина и намереваюсь позвонить и рассказать о флешке. «Звоню Ларисе, если не занята, то можно пробежаться по магазинам. Мне срочно нужно отвлечься. И еще один комплект сексуального белья, который никто не увидит, не помешает. Встречаемся с Артемовой через полчаса. Водителя с машины отпускаю, потому что Лара сегодня за рулем». Ты сегодня жутко взвинчена, замечает подруга. Понятно, что ситуация сложная, но от тебя аж электричество. Оказалось, что Глеб всё это время изменял мне с той потаскушкой. Артём во резко тормозит, съезжает на обочину и оборачивается на меня. Охренеть. Да. Лариса снова заводит двигатель и выезжает на дорогу. Какое-то время молчит. И как ты? Зла? Ну ещё бы. качает головой. «Златка, может, тебе тоже пора?» «Изменить ему». Поворачиваюсь к подруге и поднимаю в удивление брови. «Ну да, тем более есть с кем». «Эээ... -э, и с кем это, Ларис?» Артёмова продолжает с особым вниманием следить за дорогой, но при этом делает такое лицо, будто я уже изменила мужу. «Да не придуривайся, подруга! С кем-с кем? Со следаком этим твоим! А то я не вижу, как вы смотрите друг на друга!» Лариса, ты с ума сошла? Он пытается посадить моего мужа за решётку. Артёмово как раз заводит машину на парковку у торгового центра, становится в нужном прямоугольник и глушит мотор, а потом поворачивается ко мне, делая вот эту хитрую лисью мордочку, которую умеет делать только она. Ну и отлично. Тонкая месть. Да и злад, он твой бывший. Прикольно снова попробовать то, что когда-то казалось вкусным. Ты же с ним спала, а, уже неужели настолько не понравилось? Или уже не помнишь, как было? Ларисе можно многое, очень многое. У нас нет запретных тем, так уж вышло. Иногда она слишком прямолинейна, иногда даже чуть грубоватая, но ковырять ту самую заветную ячейку, спрятанную в глубинах моей души, даже ей было не позволено. А как было? Давно и больно. Отворачиваюсь от неё и ставлюсь в окно, за которым люди снуют с тележками, выгружая купленное в гипермаркете в багажнике своих машин. Не хочу её пускать. 10 лет прошло. И вообще, что за глупость ты придумала? Лариса вздыхает, касается моего плеча ладонью. Всегда так делает, когда я обижаюсь. А потом говорит уже намного мягче и искреннее. Злат, не обижайся. Просто я тогда на приёме в шоке была, как от вас двоих искрила. это только совсем тупой не почувствуют. Неужели нутро никак не отзывается? И всё же моя броня, которую я наращивала в том месте, где внутри храню ячейку с воспоминаниями, трескается. Настоящее не может не проникнуть туда. Оно просачивается, но мне так страшно, что оно отравит содержимое. Я не знаю. Закрываю ладонями лицо. Я чувствую себя рядом с ним странно. Это как страх, только иначе. У меня начинают дрожать руки и сохнуть во рту, я будто боюсь его, Лариса, но... Это возбуждение. Щёки краснеют, моя женственность заглохла. Нет рождения, но в какой-то момент нервная система просто погасила её. Я даже к сексологу ходила в тайне от Глеба, он направлял к неврологу, к эндокринологу, к гинекологу, естественно. Но все лишь разводили руками. Функционально всё в порядке. А на деле? Лишь нечто очень отдалённое. Не противный, на том хорошо. Вот с такими мыслями я смирилась. В чём-то я понимаю, почему Глеб нашёл себе любовницу, потому что я слишком холодная, всегда сухая, безэмоциональная. А ведь иногда он очень старался разжечь огонь страсти во мне. Но притворяться и имитировать значит лгать. А я этого не могу. До да к тому же ещё и бесплодная. Тут тоже всё функционально в порядке, но забеременеть и так за 5 лет и не вышло. Ладно, хватит об этом. Ни с Бахуриным, ни с кем-либо я спать для мести Глебу не собираюсь. Решительно берусь за ручку автомобиля и выхожу наружу. Артемова тоже выбирается, ставит на сигнализацию, и мы идем в торговый центр. В следующий час стараюсь выбросить все из головы. Важно уметь переключаться. Шоппинг – отлично. И вот эти красные трусики, пожалуйста. Улыбаюсь девушке-консультанту, а та и рада стараться, потому что сейчас я планирую оставить в их отделе как минимум две ее месячных зарплаты. Потом мы с Ларисой проходимся по бутикам с сумками и кошельками. Она выбирает себе ярко-красный. Заглядываем в ювелирку и салон косметики. Больше развлекаемся, чем присматриваем что-то конкретное, как когда-то в студенческие годы. "Слушай", вдруг говорит Лара, склонившись ко мне. "Ты заметила, что вот тот мужик постоянно таскается недалеко за нами? Ты не нанимала охрану?" "Нет", хмурюсь, замечая парня в джинсах и серой толстовке. "Ты же знаешь, что я терпеть это не могу". Глеб как-то настаивал, мы тогда прям поругались. Рита тоже жаловалась, что за ней следят. Не знаю, кто это делал, но тут, кажется, я узнаю парня. Это один из опер в Бахурино. Я запомнила его на обыске в доме. Сжимая зубы от злости, что ещё за фокусы? «Давай так», — говорю Ларисе. «В толпе расходимся. Иди и жди меня в машине, я выйду минут через двадцать». «Злат!» Не уверенно тянет Артёмова. Всё нормально будет. Не хрен за мной хвост цеплять. Лариса пожимает плечами, но выполняет. Мы расходимся, смешавшись с большим количеством людей. Но парень тоже не дилетант. Вижу, что он продолжает идти на расстоянии за мной, вроде бы как разглядывая витрины с мобильными телефонами. Захожу в уборную. Я как-то заметила, что тут есть кладовка с инвентарём, в которую вход с двух сторон: смежная с женским туалетом и туалетом для сотрудников с другой стороны. И, кстати, не запертая. И вот уже через пять минут я подхожу к машине Артёмовой. Она хохочет и даёт мне пять. «Ты прямо агент 007?» «Ага». Мы пьём кофе в кафетерии недалеко от её офиса, а потом она подвозит меня домой. Уже начинает смеркаться. Я даю знак охране, чтобы мне открыли ворота. Прохожу во двор после сигнала разблокировки магнитных замков калитки. Ну вот встречает меня не Пётр, что обычно дежурит. С воротами возле поста стоят двое. «Добрый вечер, Злата Владимировна». говорит первый, когда я застываю в недоумении: вам необходимо проехать с нами. Вы кто такие? Это не имеет значения, вам лучше сделать как велено. Я отступаюсь назад, но за спиной закрытые ворота. Моей охраны, судя по всему, на месте нет, и я понятия не имею, кто эти мужчины. А потом один из них берёт меня под руку, а другой набрасывает на голову плотный чёрный мешок. Пока едем в машине, считаю про себя, сбиваюсь несколько раз, но в итоге машина останавливается где-то на 1400, плюс-минус 100. То есть едем около 25 минут. Мешок на голове не слишком плотный, даже видно огоньки приборной панели машины, но дышать всё равно сложновато. Тут больше дело в страхе. Я стараюсь отстраниться, абстрагироваться, чтобы максимально сохранить ясность ума и самообладание, но это отнюдь непросто. Кто и куда меня везёт? Для чего? За стенки ФСБ по распоряжению Бахурина? Ведь уже не секрет, что он не просто следователь из управления полиции. Или Глеб действительно связан с криминалом, и меня ждет еще более неприятные и опасные встречи, чем с представителями силовых структур. Страшно. Как бы ни пыталась держаться, мне реально страшно. Сердце отмеряет удары, быстро игулка в грудной клетке и отдает пульсации в висках. Главное – дышать. Мне нужно оставаться в сознании, желательно в максимально ясном. Машина останавливается, напряжение возрастает. Меня просят быть осторожнее, когда выхожу, снова берут под локоть, ведут по дорожке. Гладкая, наверное, плиткой выложена. Я вдыхаю свежий воздух ранней осени, чувствуя, как по спине пробегает дрожь. А потом вдруг едва ли не слепну, потому что с меня стрягивают мешок, и яркий свет фонарей бьёт в глаза. Частный дом из красного кирпича, большой, массивный, очень ухоженный, вокруг высокий забор. Здесь явно живут богатые люди, так что версия с ФСБ теряет очки. Дверь распахивается, и на пороге появляется невысокий полноватый мужчина, одетый в брюки и светлую рубашку. Те, что привезли меня, отходят назад, а потом и вовсе исчезают по кивку этого мужчины. Он подходит ближе, улыбается, и тут я его узнаю. Это Добролюбов, конкурент Глеба, проигравший нашей фирме на последних торгах. «Вы ещё прекраснее, чем говорят». Он останавливается в нескольких шагах, учтиво кивает, будто меня сейчас не по его распоряжению похитили из собственного дома и привезли с чёрным мешком на голове. Да и сумочку с телефоном забрали, кстати. Извините, если мои парни вас немного испугали. Немного слабо сказано. Может, дерзкий сейчас и не в моих интересах, но само как-то выходит. Злата Владимировна, не обижайтесь. Кстати, забыл представиться, Павел Петрович. Я знаю, кто вы. Тем более прекрасно Он продолжает улыбаться, а мне от этого оскала становится не по себе. Позвольте показать вам сад. Вы для этого приказали притащить меня против воли с мешком на голове. По дутловатому неприятному лицу пробегает тень раздражения, и до меня вдруг ясно и четко доходит, что все эти светские упражнения с его стороны лишь забава. И я вообще могу не выйти за ворота его распрекрасного сада живой. Но я пройдусь с вами. Даю заднюю, выдавливая подобие улыбки. Если вы объясните цель моего визита, непременно, Злата Владимировна, сразу с этого и начну. Добролюбов указывает рукой направление, куда мы должны следовать. На улице уже почти стемнело, но большое количество ярких фонарей освещает действительно красивый сад. Павел Петрович перестаёт играть в светские разговоры и переходит к делу уже серьёзным тоном. Не буду скрывать очевидные вещи, Злата. Мы с вашим мужем далеко не друзья. Мы конкурируем в бизнесе в разных его сегментах. И в последнее время Глеб стал вести себя крайне агрессивно и недружелюбно. Его попытки занять нишу намного выше, чем ему сейчас положено, привели к не очень хорошим последствиям для меня и моего бизнеса. Понимаете? Ну, допустим. Чего же вы хотите от меня? Мужчина останавливается, вынуждая и меня притормозить и посмотреть на него. Неприятный тип, однако. Я собираюсь восстановить свои активы, потерянные из-за наглости и беспринципности вашего мужа. Для этого мне нужна информация. И по некоторым данным, очень надёжным, вы этой информацией обладаете. И вы хотите, чтобы я рассказала вам корпоративные тайны нашей компании? Вам ничего не надо рассказывать, Злата. Просто отдайте мне ту флешку, которая у вас с недавних пор. Вот оно что. Всё та же злополучная флешка. Да что же на ней такого? Если Бахорин сказал правду, и там информация о перемещении незаконно удерживаемых людей, то и добролюбовка к этому причастен. Что, если они соревнуются с Глебом не только в официальном бизнесе, но и в этих грязных делах? Вы ошиблись. У меня её нет и никогда не было. Эх, цокает он, и его лицо приобретает куда больше жёсткости. Я честно пытался Но, видимо, Глебушка подбирает тебе слишком верных сучек. Так сразу и не расколешь. От последней фразы меня бросает в холодный пот. Отдохните, Злата Владимировна. Светский флёр окончательно слетает с мужчины. Завтра мы попробуем поговорить ещё раз. И хорошо подумайте, что вам стоит ответить. На этих словах он разворачивается и уходит, а рядом со мной снова появляются те два парня и просят следовать за ними в сторону дома. Кажется, сегодня я домой уже не попаду. Трыточа. Меня провожают в дом, в небольшую гостевую комнату и запирают дверь. Уже хорошо, что не в подвале каком-то, но мне страшно, очень. Я же не дура и прекрасно вижу, что вся эта игра в светскую беседу блеф. И когда потребуется этот культурный Павел Петрович собственными руками пережмёт мне глотку. Он в курсе про флешку, в курсе, что она у меня. А если и нет, то вряд ли вот так поверит на слово с первого раза. Я встаю и начинаю измерять небольшое пространство комнаты шагами. Что делать? А если там действительно информация, о которой говорил мне Демид? Или там данные по бизнесу, Глеб не виновен в этих страшных вещах, и тогда добролюбов получит все карты, а мы потеряем бизнес? В любом случае я должна попытаться разобраться с этим сама. Голова начинает гудеть, тревога нарастает, заставляя сердце стучать быстрее, но я должна успокоиться. взять себя в руки и быть готовой думаю до завтра меня никто не тронет и чтобы быть адекватной с утра я должна поспать если всю ночь прокручусь как зверь в клетке то сделаю хуже только себе я присаживаюсь на край кровати обхватываю себя руками и ложусь на бок подтягиваю коленки к груди зябко но одеяло трогать не хочу здесь всё чужое и притит мне закрываю глаза и просто считаю свои вдохи и выдохи Расслабиться так до конца и не получается, поэтому я то проваливаюсь в тревожный поверхностный сон, то снова выныриваю. Тело в постоянном напряжении. Окончательно встаю на рассвете, нахожу ванную комнату, примыкающую к гостевой, и принимаю душ, чтобы немного прийти в себя после напряжённой ночи. Через пару часов один из мужчин, что вчера сопровождал меня в этот дом, приносит завтрак. Аппетита нет, но я заставляю себя съесть сырник и выпить кофе. Не думаю, что меня тут хотят отравить. Весь день за мной так и не приходит. Я маюсь, снова пытаюсь спать, даже немного получается. Будто закрываюсь эмоционально в каком-то коконе равнодушия и отстранённости. Иначе же сойду с ума просто. Но кокон этот разбивается в дребезги, лопается, как мыльный пузырь, когда ближе к закату слышу шаги нескольких пар ног, которые стихают под дверью. И что-то мне подсказывает, что это не просто ужин принесли. С одной стороны, я прекрасно понимаю... что мне на увеселительную прогулку меня собираются позвать. С другой же вот так сидеть в неизвестности ещё тяжелее. Дверь открывается, и всё те же двое мужчин предлагают мне следовать за ними. Ну хотя бы мешок на голову не надевают. Когда я понимаю, что идём мы по ступеням вниз, а это значит в подвал, страх накатывает новой липкой волной. В какой-то момент я себя едва пересиливаю, чтобы не упасть, сопротивляясь на коленях и не разрыдаться. У волоком потащат, не сомневаюсь. Я здесь не гость, это и так понятно. Церемониицы никто не будет. Вчерашнее представление блеф и развлечения хозяина дома. Мы спускаемся ниже, проходим по длинному коридору, и один из мужчин тянет на себя тяжёлую дверь. За ней оказывается довольно просторный зал. В центре небольшой квадрат, покрытый ковролином, на нём бильярдный стол, в стороне стопка спортивных матов. Квадрат со столом огорожен А вокруг него амфитеатром в три или четыре ряда сидения, очень похожий на небольшой частный зал для проведения боёв или турниров, где наблюдать могут ограниченное количество персон. Судя по посадочным местам, не более 10-15. Только сейчас маты с ринга убраны, и там стоит стол для бильярда. Всё это я выхватываю взглядом за каких-то 10 секунд, но то, что вижу дальше, заставляет окончательно потерять до речи. За ограждением на диванах сидит добролюбов. Он уже не выглядит таким учтивым, как вчера. Натуральный бандит это видно. В зале несколько человек его охраны, они стоят кто где. А рядом с добролюбовым на диване, вольяжно развалившись и закинув руку на спинку со стаканом виски сидит Бахурин.